Мышка миссис Крохотуля. Это маленькая сказка для Нелли. Однажды жила-была лесная мышка по имени миссис Крохотуля. Дом её располагался в земляной насыпи под живой изгородью. Такой забавный дом! В нём были бесконечно длинные песчаные коридоры, и кончались они кладовыми и ореховыми погребами, и погребами, доверху наполненными крупой, и всё это размещалось между корнями подстриженного кустарника, который служил живой изгородью. В доме у мышки, само собой, была кухня и гостиная, и холодная кладовочка для скоропортящихся припасов. Ну и спаленка, конечно, тоже была, где миссис Крохотуля спала в кровати, сделанной из маленькой коробочки. Миссис Крохотуля была невероятной аккуратисткой и чистюлей. Всё время она подметала, выскребала свои мягкие песчаные полы то щёткой, то тряпкой, то веником. Иногда вдруг появлялся какой-нибудь заблудившийся в её коридорах жучок. «Кышка, кыш, жучок, грязные ножки!» — кричала миссис Крохотуля и стучала черенком щетки о савок. Как-то раз она увидела, как по её коридорам бегает маленькая старушка — в красном платьице, в чёрный горошек. «Божья коровка, улети на небо, принеси мне хлеба!» Тут же закричала миссис Крохотуля. «Чёрного и белого, только не горелого!» А в другой раз приполз спасавшийся от проливного дождя паук. «Прошу прощения», — сказал он, — «не здесь ли живёт мисс Маффет?» Тут бы как раз и вспомнить всем известную песенку — Мисс Маффет сидела на кочке и ела сметану и хлеб с творогом. Но страшный мужчина, седой паучина, приполз, а мисс Маффет бегом. Но миссис Крохотуля закричала на гостя. «Пошел прочь, седой паучина, раскидаешь тут паутину по всему моему хорошенькому домику». И она спровадила паука через окно. Паук спустился вниз по тоненькой веревочке. Миссис Крохотуля отправилась в дальнюю кладовую за вишнёвыми косточками и семенами чертополоха к обеду. По пути она все принюхивалась и принюхивалась. Определенно пахнет медом, думала она. Та волга что ли это так пахнет за окном? А что это на полу? По-моему это отпечатки маленьких грязных ножек. И вдруг за углом она наткнулась на пчелу Бэби Бамбл. Та сказала. И с этими словами она исчезла в комнате, которую миссис Крохотуля использовала как кладовку. Миссис Крохотуля съела все желуди ещё до Рождества, так что кладовая должна была быть пустой. Однако в ней почему-то оказался какой-то неопрятный сухой мох. Миссис Крохотуля стала его выкидывать, но оттуда высунулись три-четыре пчелиные морды и яростно зажужжали послушайте я вовсе никому не сдаю помещений сказала миссис крыхотуля вы вторглись в мой дом незаконно б надо их отсюда выгнать воскликнула она б б тоже мне поможет мистер джексон но он входя никогда не вытирает ног Миссис Крохотуля решила до обеда с пчелами не связываться. Когда она возвращалась в гостиную, она услыхала, что кто-то там кашляет толстым голосом. Оказалось, мистер Джексон собственной персоной. Он сидел, едва умещаясь в ее маленьком кресле-качалке, шевеля пальцами ног и улыбаясь во весь рот. Ноги его были на каменной решетке. Он жил рядом с живой изгородью в очень грязной сырой канавке. — Как поживаете, мистер Джексон? «Боже мой, как же вы промокли!» «Благодарю, благодарю, благодарю, миссис Крохотуля. Я немного тут посижу, пообсохну», — сказал мистер Джексон. Он сидел и улыбался, а вода с его одеждой так и капала, так и капала на пол. А миссис Крохотуля ходила вокруг него с тряпкой. Он столько времени просидел, что хочешь не хочешь, а надо было его спросить, не останется ли он пообедать. Сначала она предложила ему отведать вишнёвых косточек благодарю вас миссис крыхотуля но у меня зубов ты нет зубов ты нет зубов ты нет сказал мистер джексон и он раскрыл рот чересчуру широко естественно у него не было ни одного зуба он ведь был жабой потом она поставила перед ним тарелочку чертополоховых семян тидли видли видли сказал мистер джексон фуф пуф- пуф И все семена на своих парашютиках разлетелись по всей комнате. «Спасибо, спасибо, спасибо, миссис Крохотуля», — сказал он. «Вот чего бы я действительно, действительно хотел, так это блюдечко меду». «К сожалению, у меня нет меду, мистер Джексон», — сказала миссис Крохотуля. Видли, видле видли, миссис Крохотуля сказал мистер Джексон. «Но у вас пахнет медом. Я, собственно, поэтому к вам и зашел». Мистер Джексон вышел из-за стола и стал задумчиво шарить по шкафам и буфетам. Миссис Крохотуля ходила за ним по стопам и полотенцем вытирала его огромные следы на полу в гостиной. Когда он убедился, что в буфетах нет никакого мёда, он двинулся вдоль коридора. «Да уж, мистер Джексон, сейчас вы обнаружите мёд, как же!» «Тидли-видли-видли, -видли, миссис Крохотуля!» Сначала он с трудом залез в кладовую, «Сидли-видли-видли! -видли -видли. Никакого мёду! Нету тут мёду, миссис Крохотуля!» Там под сеткой для тарелок копошились трое каких-то ползучих. Двое удрали, а последнего он изловил. Затем он втиснулся в холодную кладовочку. Мисс Бабочка лакомилась там с сахарком. Но она тут же выпорхнула через окошко. «Тидли-видли-видли, миссис Крохотуля, у вас, как я вижу, полно гостей!» «Притом совершенно незваных!» — сказала миссис Крохотуля. Они продолжали путь по песчаному коридору. тидли видли -з -з -з -ж -ж. Мистер Джексон поймал пчелу Бэббити, но потом отпустил. «Не люблю пчел, они все заросли щетиной!» — сказал он, вытирая рот рукавом пиджака. «Убирайся ты!» «Старая мерзкая жаба!» — завизжала Бэбби Бамбл. «Я с вами сойду с ума!» — рассердилась на них миссис Крохотуля. Она закрылась в ореховом погребе, пока мистер Джексон выкидывал пчелиное гнездо из её дома. Он не обращал никакого внимания на пчелиные укусы. Когда миссис Крохотуля, наконец, решилась выбраться из погреба, она уже никого не застала. Но беспорядок был кошмарный. Никогда не видела, чтобы царил такой кавардак. И мед размазался, и мох везде валяется, и чертополоховые семена летают, и полно на полу грязных следов. И это все в моем чистеньком домике. Она собрала мох и остатки пчелиного воска. Потом она сходила на улицу и принесла несколько веток. Ими она частично загородила вход в свой дом, чтобы мистер Джексон не смог пролезть так для него будет узковато», — пробормотала она. Она принесла жидкого мыла, фланелевую тряпочку и новую швабру из хозяйственного шкафа. Но к этому времени она очень устала. Она села в кресло и заснула. Потом она перебралась на кровать. «Будет ли у меня хоть когда-нибудь снова чисто?» — думала бедняжка. На следующее утро она поднялась рано-рано и начала генеральную уборку, которая длилась ровно две недели. Она мила, и скребла, и терла. Она натерла всю мебель пчелиным воском, а потом перечистила все свои жестяные ложечки. А потом, когда все в доме заблестело, она устроила праздник для своих друзей, пяти других мышек, без мистера Джексона. Но он унюхал, что пахнет угощением, и отправился в гости без приглашения. Только он не мог пролезть в дверь но мышки подавали ему медовую росу в желудёвых чашечках через окно, и он вовсе на них не был в обиде. Он сидел на солнышке и говорил, «Тидли-видли-видли, за ваше здоровье, миссис Крохотуля!»